Мыс с белой песчаной косой, похожей на вытянутый палец, остался позади. Казан стоял, не спуская с него глаз. Человек окликнул его, а Джоанна подняла голову. Она тоже посмотрела на мыс, и вдруг ремень выпал из ее пальцев. Она увидела, кто стоит у края белой песчаной косы. Невидящие глаза ее были повернуты в сторону казана. Волчица поняла все. Чутье объяснило ей то, чего не видели глаза. Казан и человеческий запах находились вместе. И они уходили все дальше, дальше, дальше. «Посмотри!» — прошептала Джоанна. Муж обернулся. Передними лапами серая волчица стояла в воде. Потом она села. подняла голову к солнцу, которого не могла видеть, и послала казану долгий прощальный клич. Лодка накренилась, темно-бурое тело метнулось в воздухе, и казан исчез. Мужчина потянулся за ружьем, рука Джоана остановила его, лицо ее было бледно. Пусть он вернется к ней, пусть он идет, пусть идет, закричала она. Там его место, рядом с ней. А казан, достигнув берега, стряхнул в воду с косматой спины и в последний раз взглянул на свою хозяйку. Лодка постепенно исчезала за п е р в о й и з л у ч е н о й Еще мгновение, и она скрылась из глаз. Серая волчица.